Как же он тебя обманул, Белл? Что? А то ты не знаешь. Он все оставил этому гнусному отродью, после того, как обещал оставить все мне, после того, как я ухаживала за ним, пока он был болен. А ведь она ему даже не родная дочь. Всем это известно!» Впервые за весь вечер я услышал добрую весть. Значит, рики все-таки повезло. Даже если они перехватили посланное мною акции, Я опять вернулся к интересующему меня вопросу. «Белл, как фамилия бабушки Рики? И где они жили?» «Где кто жили?» «Бабушка Рики». «Кто такая Рики?» «Дочь Майлза. Постарайся вспомнить, Белл. Это очень важно». Белл взвелась. в меня пальцем, она завизжала. «Знаю я тебя! Ты был ее любовником! Вот что! Грязная, маленькая стерва и вонючий кот!» При упоминании о Пите меня охватила ярость, но я постарался не дать ей выхода. Я просто схватил был за плечи и слегка потряс. Возьми себя в руки. Я хочу знать только одно, где они жили. Куда адресовал Майлз письма, когда писал им? Она заортачилась. Не буду с тобой разговаривать. Весь вечер ты ведешь себя отвратительно. Потом, словно мгновенно отрезвев, она добавила уже спокойно. — Не знаю. Папку звали Ханникер или что-то в этом роде. Я видела ее только однажды в суде, когда они приходили выяснять вопросы с завещанием. — Когда это было? — Сразу после смерти Майлза, конечно. — Белл, а когда умер Майлз? Настроение у нее опять изменилось. — Много хочешь знать, ты хуже шерифа. Все выпытываешь да выпытываешь. Она предно взглянула на меня. — Давай забудем все. Только ты, милый, и я. У нас ведь вся жизнь впереди. Женщина в 39 лет еще молода. Шульцек говорил, что я самая свеженькая из всех, кого он знавал. А этот козел, скажу я тебе, знавал многих женщин. Мы можем стать такими счастливыми, милый. Мы... Тут мое терпение лопнуло. Я и так делал все, чтобы сдержаться. Даже в сыщика играл. Мне пора идти, был Что ты, милый? Еще так рано. У нас впереди целая ночь. Я думала... — Мне все равно, что ты думала. Я ухожу. — Ах, милый, какая жалость. Когда мы снова увидимся завтра... Я, правда, ужасно занята, но ради тебя я отложу все дела и... — Мы больше с тобой не увидимся, был отрезал я и ушел. С тех пор я ее действительно больше никогда не видел. Придя домой, я залез в горячую ванну и долго со стервенением тер тело мочалкой. Потом сел за стол и попытался обдумать все, что мне удалось узнать. Белл считала, что фамилия бабушки Рики начинается на Х, если вообще можно было доверять ее бессвязному бормотанию, и что жили они в одном из городков Аризоны или, может быть, Калифорнии. Ладно. Наверное, сыщик-профессионал и излег бы из этих сведений какую-нибудь пользу. А скорее всего, что нет. В любом случае, поиск утомителен. А главное, дорого стоит. Так что придется отложить его до лучших времен. Знал ли я еще что-нибудь полезное? Майлз, по словам Белл, умер году в 72-м. Если он скончался в этом графстве, я, должно быть, смогу выяснить дату смерти уже через несколько часов. Потом смогу уточнить дату слушания в суде дела о завещании, если такое слушание имело место, как утверждала Белл. Через суд я смогу установить прежний адрес рики если в канцелярии суда хранятся архивы, а могли ведь и не храниться. от чего я добьюсь, сократив разрыв до 28 лет и найдя город, где рики жила в далеком прошлом? И есть ли смысл вообще разыскивать 40-летнюю женщину, почти наверняка замужнюю и обремененную семьей. Вид старой развалины, некогда бывший Белл Даркин, потряс меня. Я начинал понимать, что скрывается под понятием 30 лет. Нет, я был уверен, что взрослая Рики останется такой же доброй и обаятельной, но вот вспомнит ли она меня вообще? Я не сомневался, что она помнит меня, но, скорее всего, как безликую фигуру того, кого она звала дядя Дэнни и у кого был очень славный кот. Неужели я, как и Белл, но только по-своему, живу воспоминаниями прошлого? Ладно, никому не повредит, если я предприму еще одну попытку найти Рикки. Будем в конце концов ежегодно обмениваться рождественскими открытками. Не думаю, что ее супруг станет очень возражать против этого.